Герцог Виталий Разумовский вместе со своим сыном Виталием-младшим Разумовским в этот момент как раз садились в карету, направляющуюся к главной резиденции второго по очередности претендента на трон Виктора Шереметьева. Виталий Разумовский считался одним из самых влиятельных представителей знати не только в округе Гримо, но и во всей империи Алуин – Так что неудивительно, что в предстоящей битве за трон Виктор решил обзавестись именно его поддержкой. Тем более, что главный противник Виталия среди знати, Владимир Орлов, всеми силами поддерживал брата Виктора Александра. Другими словами, можно сказать, что у них с Виктором был общий враг – фракция «Александра». И пусть сам Виталий считал, что в данный конкретный момент у Александра больше шансов на трон, он все же хотел поставить на Виктора. Во-первых, преимущество Александра было вовсе не абсолютным, и его лидерство в гонке за трон могло прерваться в любой момент. Во-вторых, если бы Разумовские поддержали Александра, В будущем они бы остались на втором, а то и еще более дальнем месте после Орловых. Виталий этого стерпеть не мог. Он собирался помочь Виктору и в конце концов получить все, поставив, наконец, выскочку Владимира Орлова на его законное место. «Отец», — вырвал Виталий из размышлений, его сын Виталий-младший, «вы выглядите слишком взволнованным, не стоит так переживать, я справлюсь». «Я задумчивый, а не встревоженный», — покачал головой герцог, — «и я ни на секунду в тебе не сомневаюсь. Но как же все-таки удачно сложилось?» «Благодаря тому, что средняя дочь принца пришла в себя, нам больше не нужно ждать, пока его старшая дочь закончит академию. При желании мы можем породниться с императорской семьей уже завтра. Единственное, надеюсь, позиция самой принцессы не станет проблемой». А то ходят слухи о том, что после пробуждения эта девушка сама на себя не похожа. «Не волнуйтесь, отец», — улыбнулся ему Виталий-младший. «Я знаю, как обращаться с девушками. Уверяю вас, после нашей сегодняшней встречи принцесса Виктория будет сама проситься за меня замуж». «Жду не дождусь», — довольно кивнул герцог, наблюдая, как сменялись пейзажи за окном кареты.